Глава 15. Интерлюдия. Территория драконов. Генерал Хон Гильдон проснулся весь в холодном поту. Странный сон повторялся и повторялся. Какое-то существо пыталось пробраться к нему в душу, Но генерал был стоек и не позволил мерзкой твари заполнить свое естество. «Ха-ха!» — раздался голос в голове. «Как же? Не позволил!» «Великий дракон!» Генерал схватился за голову, поняв, что проиграл это сражение. И тут же внезапно всплыли все детали прошедшего сна. Новый бог пришел в этот мир. Бог сна и покоя, который может как дать умиротворение своим последователям, так и лишить этого самого покоя своих недоброжелателей. Через сны он позволит сделать все, что захочет, и заставит человека сделать то, что хочет он. Ему не нужно встречаться со своими последователями. Любой заснувший человек попадает в его владение, где он царит безраздельно. Особо интересно для господина, он подселяет своих старых помощников, которые проконтролируют выполнение его воли. Один из таких помощников сейчас и находился у генерала в голове. Генерал судорожно думал, как выгнать пришельца у себя из головы, но голос тут же проявился. «Забудь про эти мысли. Никак не выгнать. И да, все, о чем ты думаешь, я тут же вижу. Не надо так», — отозвался голос. Генерала охватило отчаяние. «И расстраиваться не надо. Меня зовут Карфакс, и я твой новый лучший друг. Чувства твои я тоже слышу. Нужно просто делать, что велел господин, и все будет в порядке. Ты хороший воин, Хонгельдон. Ты умеешь летать, хорошо орудуешь своим большим мечом. И самое главное, ты здраво мыслишь». А когда Империя драконов полностью перейдет под правление моего хозяина, тебе найдется хорошее место. Полностью перейдет, На как? Да очень просто, рассмеялся в голове у него неведомый. Подойди к окну и посмотри вниз. Конгельдон подошел и взглянул, куда сказали Видишь, генерал Цзинь пынь. Он следит за тобой, верно? Черный дракон и внутри армии лишний. И ты знаешь, что он нарыл на тебя достаточно компромата, чтобы император-дракон тебя сжег. Чему ты все это? Ну, я тебе хочу показать свою добрую волю. Смотри. Стоящий внизу один из командиров секретной службы императора, черный дракон Цзиньпынь, с громким криком выхватил из-за пояса кинжал, напитал его силой и воткнул себе в живот, распоров его так, что кишки посыпались на землю. Цзиньпынь был сильным одаренным, поэтому после этого он воткнул нож себе в сердце и пару раз провернул до того, как окончательно умер. «Поступок настоящего самурая ты не находишь?» — спросил у него голос в голове. «Самурая, мы драконы, какие дьяволу самураи?» «Упс!» — сказал голос в голове. «Для меня вы все на одно лицо. Но самое главное, что он теперь не может тебе ничего сделать. И ты можешь продолжать командовать. Ты хочешь, чтобы я предал императора дракона?» — взревел генерал. «Я скорее убью себя сам!» «Да нет, что ты, что ты!» «Все наоборот. По славу императора!» и «Вот этого всего!» «Как там у вас так говорится?» Боюсь, опять ошибиться. «Тут какое дело? Моя сестра не справилась и просто пропала. Я бы мог пойти туда сам, но не могу. Поэтому мне нужна твоя помощь». «Помощь в чем?» Нахмурился Хонгильдон. «Нужно устранить одного человека на той стороне. Нужно убить во что бы то ни стало Иллариона Галактионова». «Несущего смерть?» ошеломленно спросил генерал. А после этого он рассмеялся немного истерически. «А что тут смешного? Разве это не ваш враг? И вы не хотите его убить?» — немного обиделся голос в голове. «А, поверь мне, хочу! Хочу больше всего на свете! Но мы уже пытались, и ничего не выходит, он слишком силен!» «Вот, молодец!» — оживился голос. «Так я вам в этом помогу!» «Прирезать спящего человека у вас же получится!» «Прирезать человека!» — скривился генерал. «Нет, не то чтобы он был идейный. Враг он и есть враг». «Ты говоришь про несущего смерть?» — уточнил он. «Именно про него?» «Я смогу это сделать». «Вот и хорошо!» «Тебе для этого особо ничего не нужно делать. Просто вытащить Лариона на себя, оттянуть его от основных войск, Я так понимаю, что он появляется в самых опасных местах. — Да, именно так, — кивнул Хон Гильдон. — Ну, я вижу у тебя в голове как минимум три возможных направления удара. Мне нравится вот этот, где вы накрываете левый фланг имперских войск. Как вы это называете? Арты, правильно? — Ну, правильно, — кивнул Хон Гильдон. — Вот. Потом посылаете механизированное подразделение ваших новых шагающих роботов. Это достаточная угроза для того, чтобы они призвали на помощь Иллариона. Думаю, что да, нахмурился генерал, помимо воли уже обдумывая дальнейшие действия. Кто бы ни был этот голос, но если генерал уничтожить несущего смерть, то император Дракон точно не оставит это без внимания. «Артефактные щиты шагоходов пробить достаточно сложно. У русских возникнут проблемы. Так что да, я думаю, что несущий смерть выдвинется». «Вот и хорошо. Значит, так и поступим. Вот что нужно сделать». «Когда на вас смотрят миллионы глаз, смотрят пристально с недоверием возможно даже с некоторыми гастрономическими намерениями где именно ты являешься блюдом то чувствуешь ты себя ой как неуютно а если это еще и не люди а неведомые хм, корнеплоды я даже не знаю как это назвать то все это увеличиваются образы расстилающееся вокруг меня картофельное поле вфанило магии так как будто здесь в земле плескалась чистая энергия Впрочем, это так и было. Бодрые побеги картошки шевелились под легким ветром. А уже частично созревшие молодые картофельные зыркали на меня из-под земли и периодически высовываясь. Но как только я переводил свой взгляд в ту сторону, они тут же прятались обратно под землю. Выглядело это жутко. Я находился на Сахалине во владениях одного из самых таинственных имперских родов. О нем практически ничего не было известно ни в интернете, ни из других источников. Кроме того, что глава рода, граф Дорничев, слыл за бравским домоседом, никогда не покидавшим свои владения. Собственно, похоже, это у них родовое. Нет, не отклонение. Ну, хочет человек сидеть дома, пусть сидит. Вот только любопытно, что род Дорничевых очень не любили. Давным-давно японцы решили, что сахалин может быть легкой добычей. Ну что ж, империя не отправила даже ни одного корабля, ни одного самолета. Японцы позорно бежали, поверженные неведомой силой. Были внутренние терки, когда многие из местных аристократов решили, что находящиеся вокруг Сахалина водные ресурсы гораздо проще добывать, имея на самом Сахалине порты и рыбоперерабатывающие предприятия. И снова Дорничевы объяснили, что им здесь не рады. Ну, а империя была довольна. Налоги поступали исправно, причем поступали в таких количествах, что сам прошлый император начал подозревать, что с островом что-то не так. Столько налогов, сколько платили Дорничевые. платил, к примеру, Максимилиан Доброхотов. Но у того были алмазные шахты, а что было у Дорничевых? У Дорничевых была картошка. Короче, я попытался официально связаться с администрацией рода и попросить разрешения посетить их земли. Меня встретил полный игнор. Я набрал Елизавету Петровну, и от нее тоже был полный игнор. Ну, в смысле, она не захотела со мной говорить голосом. Когда же я писал свою просьбу СМС-сообщением, то мне на почту пришла гербовая бумага с ее подписью, где говорилось, что сама империя дала разрешение Галактиону посетить земли рода Дорничевых. В почте я увидел, что копия была отправлена самим Дорничевым. Да хрен его знает, читают ли они эту почту. На всякий случай я распечатал письмо и прямо сейчас свернул его в трубочку, держа в руках на случай всяких непредвиденных событий. Потому что местная обстановка меня реально нервировала. Хотя я достиг своей цели, прямо сейчас я сидел на сопке и смотрел вниз на небольшой хутор, где уже приступили к уборке урожая. «Киа! На! На, падла, получай! Ну давай, ведро, быстро! Хоп-хоп!» Молодой паренек, которому могло быть как 12 лет, так и восемнадцать, выглядел как молодой бог. Он был одет только в полукомбинезон, такие себе джинсовые штаны на лямках. И под его загорелой кожей перекатывались железные мышцы. Русая голова была покрыта всклокоченными волосами. Глаза горели возбуждением и азартом битвы. «Ну, я уже понял, что, чтобы быть фермером удорничевых, здесь нужно иметь недюжинное здоровье». Этот парень сражался с картошкой на полном серьезе, а корнеплоды не сдавались и всячески пытались помешать парню вытащить их из земли, огрызаясь и пытаясь цапнуть его за руку. Я видел, что особо крупные картофельные могли и пальцы оттяпать. Это, конечно, не те гиганты, которых я видел в витрине магазинов, квартале истов. Но это был осенний урожай. Видимо, за лето они набирают силы. Ой-ой-ой. У меня только один вопрос. Тех монстров кто выкапывает? Граф Дорничев лично? Потому что я поостерегся бы выходить на этих гадов с одной лопатой. У парнишки же ловко все получалось. Присмотревшись, я увидел уже знакомый амулет с медоедом, который был единственным украшением, болтающимся на его мощной груди. Закинув очередные картофельные в огромную бадью, парень быстро захлопнул крышку и закрыл ее на защелку, после чего вытер пот со лба и счастливо улыбнулся, глядя на солнце. Тут он заметил меня и приложил ладонь домиком к глазам, пытаясь разглядеть, кто к ним пожаловал. «Отдыхайте», — раздался сзади меня бесстрастный голос. «Человек, который подошел ко мне, не пытался меня напугать или как-то унизить». Судя по его повадкам, он всегда так ходил. Неслышно, практически не издавая звуков, на самой грани тени реального мира, периодически погружаясь туда и выныривая обратно. Я его, конечно, почувствовал заранее, но и он особо не скрывался. Прощупав его ауру, я понял, что он мог бы попытаться уйти поглубже, в тень. От моего взора это не спасло бы, но потенциал у мужчины был велик. «Хорошо у вас тут». тихо. Я бы даже сказал, душевно. Я повернулся назад, не делая резких движений, чтобы не спугнуть пришельца. Стоящий был похож на одного из таких же фермеров, что находились внизу. Мужчина, также без верха, и лямки комбинезонных штанов были натянуты на крепкие широкие плечи. Среднего роста, худощавый, загорелое лицо, корей глаза, темные короткие волосы. Ему могло быть примерно лет от сорока, но я бы даже сказал, до бесконечности. «Да, у нас тихо», — подтвердил он, кивая и глядя вниз на фермеров. «А вы знаете почему? Потому что у нас тут чужие не ходят». «Так я не чужой», — я протянул ему бумагу. «Я барон Галактионов, пытался связаться с вами, но почему-то не смог. И вот пришлось потревожить императрицу. Вот разрешение Я нахожусь здесь официально. Я почему-то решил, что надо обязательно это сказать. «Да, я видел все эти письма», — небрежно сказал пришелец. «Отвечать было некогда. Как вы видите, у нас тут весенний сбор». «Вижу. Прошу прощения, а как к вам обращаться?» «Да никак не надо ко мне обращаться», — пожал плечами мужчина. «Вы тут ненадолго». «Вот как!» — улыбнулся я. «Именно так. Картошка сама себя не соберет». Он поднял голову и, как молодой парень внизу, тоже приложил широкую мозолистую ладонь козырьком к колбу и глянул на солнце. «Солнце еще высоко. Еще работать и работать. Так что, если вы хотите что-то сказать, говорите быстрее. У меня мало времени». «Ишь ты занятой какой!» — подумал я про себя. Но, с другой стороны, мужчина не производил впечатления выпендрёжника или кого-то похожего. Он говорил спокойно и размеренно, как будто печатая слова. Он правда был занят. И у него, правда, были важные дела. Это было очевидно по его словам и поведению. А еще от него исходила какая-то странная сила. «А вот этого не надо», — мыкнул мужчина, первый раз посмотрев мне прямо в глаза. «Извините, смутился я. «Инстинкты?» Я попытался пощупать его душу. да, конечно же, у меня ни хрена не получилось. Я зачем-то добавил. Больше не повторится. «Вот и хорошо. Итак, в последний раз спрашиваю, что вам надо?» «Был ли передо мной перерожденец или какая-то высшая сущность из моего прошлого, трудно сказать. Сканирование у меня не удалось. Драться со мной он не собирался. Лезть ему в душу? Ну, зачем?» Я этого не сторонник. Живет себе человек, кто бы ни был, никого не трогает. «Вот этот молодой человек», — кивнул я вниз, — «обладает кровью галактионовых И я приехал забрать его», — также спокойно сказал я, пытаясь поймать взгляд загадочного мужчины. Вот только это было непросто. Он смотрел на небо, на картошку, на землю, но только не на меня. Сейчас он смотрел вниз, настоящего внизу мальчика, Дальше случилось неожиданное. Он засунул два пальца в рот и залисто свистнул, привлекая внимание. Затем махнул рукой. Парень снизу тут же подорвался и легкой трусцой побежал вверх. Глядя на его движение, я понял, что здесь пахнет даром физика, причем сильным даром. Что там скрывается у него внутри? Но это мы посмотрим, когда откроем медальон. Он поднялся наверх и коротко кивнул. «Привет, Пашка», — сказал мужчина. «И тебе привет», — шмыгнул парень и вытер рукой нос. «И тебе привет?» «Хм. Я думал, что это сам Дорничев, а это...» «Блин, у меня в голове все перепуталось. А может, ты... И... это и был Дорничев?» но тогда почему он на «ты» со своими людьми?» «А с другой стороны, он в таком же костюме, и руки у него явно рабочие. Походу, он картошку собирает, да еще и не представился. А в жопу!» слишком много думать. Я с интересом ожидал продолжения разговора. «Это Александр Галактионов. Помнишь, я тебе рассказывал, что когда-нибудь они придут к тебе?» «Да, помню». Парень еще раз шмыгнул, еще раз вытер нос, с интересом осматривая меня. А я в это время немножко подохреневал. «Так вы знали?» спросил я. «Я все знаю, что творится на моих землях», так же буднично ответил мужчина. «И вы не против?» — уточнил я. Первый раз за весь разговор на лице мужчины появилась легкая улыбка. «А как я мог быть против? Он же Галактионов по крови. Идор ничего никогда не станет. Вот только...» — мужчина нахмурился. «Если я узнаю, что ты обращаешься с ним плохо, я выберусь из своей башни и приду к тебе в гости. Тебе это совсем не понравится». И снова все это было сказано абсолютно спокойно, без наезда, как-то буднично. Блин, опять это слово. Но ничего другого я сказать не могу. Да, все разговоры были какие-то будничные. Как будто наезжать на Абсолюта Галактионова, которого знает весь мир, это в порядке вещей. А еще самое интересное, что это не звучало обидно. Это скорее звучало как проявленная забота. А заботу я принимал и ценил. «Все с ним будет хорошо», — я, наконец, встал и протянул ладони. «Ну, привет, Пашка. А где твои родители?» «Все погибли», — точно так же, как и старший мужчина сказал парень. На лице у него не было ни злости, ни обиды. Он не был расстроен. Он просто констатировал факт. «Это долгая история, но мне кажется, что у нас будет время, и я вам все расскажу». «С удовольствием послушаю». «Вот и хорошо», — сказал мужчина. «А я за всем откланяюсь. Теперь здесь на одного работника меньше. Я, пожалуй, пойду и помогу». Мужчина неторопливо пошел вниз к огородным полям. «А про какую башню он говорил?» «Ну, так про его башню, пространственное убежище. Слышали что-то об этом?» «Да, черт возьми. Я об этом очень много слышал. Вот только слышал в другом мире». Неужели технологии архитекторов не ограничились здесь только моей тюрьмой? Но вот тюрьму-то развернуть может не каждый дурак, хотя это достаточно просто, а вот пространственное убежище. Я новыми глазами посмотрел на мужчину, который уже спустился вниз, поздоровался с кем-то из взрослых и пошел без лишней рефлексии запросто выдергивать картошку и складывать ее в ведро. Кстати, в случае с этим мужчиной картошка абсолютно не сопротивлялась, прикинувшись мертвой. И эту картошку я прекрасно понимал. «Тебе нужно что-то собрать и забрать?» — уточнил я. «Да нет, вещей я не нажил». «Вот моя главная вещь», — он показал на медальон. «Ну, отлично. Сейчас пойдем. Только у меня еще один вопрос к твоему бывшему господину». «Осторожнее, Саня. Он не любит, когда его отвлекают, особенно от работы». Постерег меня паренек. «Хм, Саня». «Ладно, пусть пока будет Саня». Да я быстро. И реально по делу. Спустился вниз, дождался, когда очередной куст картошки будет выдернут из земли, с него будет стряхнута земля, а клубни отправится в ведро. Я прошу прощения, уважаемый. Последний вопрос. А вот что мне станет прикупить у вас немножечко рассады? Астрально-теневой план. Король джинов, верховный Джафар, внимательно оглядел стоящих перед ним воинов. Каждый джин был индивидуальностью, очень сильной индивидуальностью. И одной из проблем у них была командная работа. Они кое-как могли взаимодействовать в рамках своего плана, когда все они обладали одними и теми же стихиями. Но когда приходилось работать все вместе, это была катастрофа. К сожалению, как уже показали предыдущие попытки, с Галактионовым шутки плохи. Просто спустить все на тормозах король джинов не мог. Ведь в этом случае он проявит слабость, а слабый король очень быстро становится мертвым королем. Причем, как и положено у джинов, не будет никакого вызова один на один, честной дуэли. Просто несколько джинов навалится на него, вырвут из него душу и сожрут ее. Но ну, как потом они будут выбирать нового короля, это как раз нынешний знал лучше всего. Несколько лет обычно длятся склоки и интриги, в результате чего количество мятежников сильно сокращается. В конце концов, самый умный и самый хитрый и не обязательно самый сильный становится королем. Сейчас нынешний король чувствовал, что он опасно близок к очередному импичменту, который точно завершится его смертью. А умирать повелитель не хотел. Он еще и первую тысячу лет не дожил. Рановато поэтому он сейчас пытался тщательно спланировать операцию. Он повернулся к теневому джину. «Ну, что там?» «Галактионов в данный момент отсутствует в имении. Большинство его войск также раскиданы далеко по округе». «Что с этим мечником и вечным слугой, которые присматривают за выродком Галактионова?» «Их тоже нет». Мечник далеко, а вечный слуга повез младшего Галактионова в парк развлечений. Одна из жен Галактионова, обладательница «Темного удара», тоже сейчас в разломах. Так что внутри имения находится только одна его жена. По нашим сведениям, она не обладает боевым даром. Ну и горская гвардейцев». «Идеально!» — сказал повелитель Джинов. «Идеально для нападения!» То из сильных одаренных присутствует сейчас в имении? Один лысый пробудившийся, но он находится далеко от имения, на берегу Большого озера. Если мы будем действовать быстро, он не успеет подойти. И все? Да, в имении, кроме жены Галктионова, есть всего лишь несколько тупых зверей и какая-то странная крыса-переросток, которая, кажется, решила, что она смурай. Ха, ха ха ха Крыса решила, что она самурай!» — заржал король. У него было хорошо на душе. У него был реальный шанс наказать зарвавшегося смертного. И прямо сейчас он исполнится. Пафосно вскинув руки, король джинов закричал. «Вперед, мои верные подданные! Убейте эту бабскую тварь! Пускай наш враг страдает, злится и приходит к нам, если хочет!» «Мы его здесь добьем! Педите вперед и ничего не бойтесь!» По велению главного джина открылся портал. Сам король туда, конечно же, не пошел. Он же повелитель. Ему не надо воевать. Перед тем, как толпа его порождения ринулась внутрь, он увидел, что портал открылся там, где нужно. С той стороны портала светило яркое солнышко, зеленела травка. В беседке за компьютером сидела очень злая и раздраженная женщина, которая что-то выговаривала по телефону. «Саша, твою налево! Не это скажи спасибо, что нас моя бабуля не слушает! Как? Вот скажи, как мешок картошки может стоить миллион рублей?» Еще внимание короля джинов привлекли две зверюшки, которые находились рядом с этой женщиной. Под столом лежал грыз яблоко странный медоед, а напротив женщины сидел тот самый крысюк с одним красным глазом. Он мягкой тряпочкой протирал катану, а перед ним заваривался зеленый чай. Оба существа мгновенно посмотрели в сторону портала, и король джинов готов был поклясться, что они улыбнулись. Как-то очень недобро улыбнулись. А с другой стороны, что могучим джинам могут сделать какая-то блохастая тварь и один сумасшедший крысюк?